Направляюсь к телеге. Но тут подходит ко мне жена богача, та, что в шелковом платке, и говорит. «Погодите, Караптевье, от меня вы получите особый подарок. Приезжайте с божьей помощью завтра. Есть у меня бурая корова. В свое время была корова хоть куда, двадцать кружки молока давала, да вот сглазили ее, и она перестала доиться» то есть она доится, но молока не дает. — Дай вам Бог я отвечаю, — можете не беспокоиться. У меня ваша корова будет и доится, и молоко давать. У меня старуха большая мастерица, из ничего лапшу крошит.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 А женщина это обернулась диким зверем. Зверь кошкой, а кошка чудовищем. Смотри-ка, говорю я себе, — а не будет ли тебя за нос? — Что это вы там копошите, из чего ворчите? — спрашивают меня. — Копошусь, — говорю я. — Горе мне и всей моей жизни. Беда со мной приключилась. Лошаденка моя, лошадка ваша в конюшне, — отвечают мне потрудить и зайти в конюшню. Захожу, смотрю, и правда, честное слово, стоит, понимаете ли, моя молодица, среди господских лошадей, и с головой ушла в еду. Жует овес, на чем свет стоит, аж за ушами трещит. — Слышь ты, — говорю ей, — умница моя, домой пора сразу набрасывать тож нельзя лишний куз говорят впрок не идет в общем я упросил ее запряг и поехали мы домой довольный и веселый я даже молитву праздничную запел а лошаденку не узнать вот в новой шкуре бежит кнута не дождась. приехал я домой уже поздненько разбудил жену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 Баба, говорю я, бабой и останется. Недаром Соломон мудрый говорил, что среди тысяч жен он ни одной путной не нашел. Хорошо, и что нынче вышло из моды иметь много жен. Вышел я, достал из телеги все, что мне надавали, и оставил на столе. Моя команда, как увидела булки, как почуяла мясо, налетели горемычные, словно голодные волки.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 Говорю я и достаю из всех карманов ассигнации. А ну-ка, попробуй угадай, сколько у нас денег. Посмотрел я на свою жену. Стоит бледная, как смерть, и слова вымолвить не может. Бог с тобой, Голда, сердце, говорю я. Чего ты испугалась? Уж не думаешь ли ты, что я украл или награбил эти деньги? Фу, постыдись.